Глава 37. День, казалось, никогда не закончится. Чувство было, что она за рулем уже много часов, и хотелось поскорее оказаться дома. Но сперва она решила перекусить. И когда она вошла в кафе, аромат свежего кофе и пончиков накрыл ее с головой. Она рухнула за столик в дальнем конце зала и с трудом подавила стон. После схватки с Бобби Джо она надела блузку с длинными рукавами, чтобы скрыть синяки на предплечьях, Живот болел, ребра ныли. Однако она все же выдавила широкую улыбку и сделала заказ, когда подошла официантка. «Что-то вы сегодня бледны», — заметила официантка, наливая кофе. «Хорошо себя чувствуете?» «Просто устала». «Вчера выдалось жаркое свидание», — подмигнула она. «Оставите мне кофейник. А то хоть спички в глаза вставляй». «Счастливая вы», — завистливо сказала официантка, ставя кофейник на стол. «Сейчас принесу ваш заказ». Она улыбнулась в ответ, радуясь, что Бобби Джонни изукрасил ей физиономию. Бил он ловко и точно, но не прикончил ее на месте, а убежал ловить Джейн. Идиот. Решил, поди, что она его станет сразу искать. Руки задрожали от гнева, и она вцепилась в кофейник. Только дурак кинется раненым в погоню за врагом. А она дурой не была. Ничего. Скоро она разберется с Бобби Джо. А пока, раз уж город кишит копами, придется выждать немного дольше и сосредоточиться на цели попроще. Потягивая кофе, она думала, как лучше приступить к новой стадии плана. Вместо себя в офисе шериф, скорее всего, оставит двух новых помощников и Роули, но отвлечь их будет нетрудно. Другое дело Кейн и Вулф. Впрочем, один звонок, и о шерифе с ее верными псами можно не волноваться. Она несколько месяцев потратила на создание липовых образов, аккаунтов в чате для обмана чудовищ, однако Бобби Джо пока на приманку не клюнул. Зато на крючок попался другой, и с ним она общалась как можно чаще. Она ощутила прилив возбуждения, вообразив его смерть. Стоило представить, как он извивается в агонии, и по телу побежали мурашки что может быть слаще, чем увидеть ужас в его глазах, увидеть, как в них гаснет искорка жизни. Она подцепила вилкой кусочек стейка и поднесла его к губам. Улыбнулась запаху крови. Неохотно призналась себе, что убивать чудовищ ей нравится. Пожалуй, даже слишком. Потом она вспомнила о купленном на гаражной распродаже охотничьем ноже. Лезвие у него было острое, как бритва. «Самое то для дела».